Завтра утром я поговорю с мистером Паттелем. холодно пообещала она и вышла из комнаты. Конечно же, Итон Террас, не Итон Плейс, самая сердцевина Белграви. Для Линли это было бы слишком претенциозно. К тому же речь идет всего лишь о городском особняке. Подлинный дом Линдли — Хоунстоу, имение в Корнуолле. Барбара постояла с минуту, созерцая изящное белое здание. Как тут все чисто, как все мило в Белгрейви. Высший класс светское общество.